Определение диалектических стратегий. Диалектические стратегии проникают во все аспекты лечения ДПТ. Эти стратегии вытекают из философской диалектической позиции, более подробно описанной в главе 2, согласно которой реальность рассматривается как постоянно развивающийся и меняющийся целостный процесс. Диалектические стратегии делают акцент на творческом напряжении, возникающем между несовместимыми эмоциями, а также противоположными паттернами мышления, ценностями и поведенческими стратегиями как внутри индивида, так и в системе индивид-окружения. Как я уже неоднократно указывал, основная диалектика терапии состоит в том, что изменения происходят в контексте принятия реальности в том виде, в котором она существует. Стратегические реакции терапевта направлены на оптимизацию диалектической напряженности, возникающей в контексте терапевтического взаимодействия, а также актуализация каждого полюса диалектической противоположности, возникающей как при терапевтическом взаимодействии, так и в повседневной жизни стимулирует изменения. Цель этой деятельности терапевта способствует последующему диалектическому примирению и разрешению на все более высоких уровнях функциональности и эффективности. Жесткая привязка терапевта либо пациента к любому из диалектических ведет к стагнации, повышению напряженности и препятствуя диалектическому примирению и синтезу. Диалектический фокус терапии включает два уровня терапевтического поведения. Хотя они могут иметь место в одно и то же время, они, тем не менее, отличаются перспективой и применением. Во-первых, специалист чутко реагирует на диалектическую напряженность и баланс терапевтических отношений. В этом случае в центре внимания находится терапевтическое взаимодействие и прогресс в отношениях. Терапевт уделяет внимание диалектике взаимоотношений и комбинируя стратегии принятия и изменения, и переходя от одного диалектического полюса к другому таким образом, чтобы сохранять рабочие отношения сотрудничества с пациентом в рамках каждого взаимодействия. Во-вторых, терапевт обучает пациента диалектическим поведенческим паттернам и моделирует их. С этой точки зрения внимание удерживается на пациенте независимо от его взаимодействия с терапевтом. Применяемые в такой ситуации стратегии включают непосредственное обучение пациента, опрос пациента с целью открытия новых возможностей поведения, предложение альтернативных способов мышления и поведения и, самое главное, моделирование диалектического поведения. Пациенту дают понять, что истина не абсолютно, не относительно, скорее она развивается и конструируется с течением времени.